Глава 13. О планах и мечтах. Через 20 минут Мимо меня на ураганной скорости пронесся Кимрик. Зверек помогал Хорхе настроить астральное окно и метался по апартаментам с кристаллом в зубах, выискивая точки с наиболее устойчивым магическим сигналом. Дракон в это время выводил на пустой кастрюле руны, превращая обычную посуду в замысловатый артефакт. Заклинания, которые он использовал в пещере, в городе не работали, вот и пришлось импровизировать в поисках обходного пути. «Мряв!» Найдя нужную зону, кот вскинулся на задние лапки и заголосил. Я тут же рванула к нему и сделала на полу несколько пометок. Для настройки устойчивого канала требовалось три точки опоры. Две мы уже нашли. «Ну что, пошли дальше?» «Мряв!» Зверек кивнул и стрелой сорвался с места. Для меня до сих пор оставалась загадкой, как он так шустро передвигался на коротеньких лапках, но поспеть за ним было нереально. «Корова закончили?» — уточнил Хорхи. «Почти! Осталась последняя точка!» После чаепития дракон вкратце рассказал, как будут проходить переговоры, и предупредил, что на полноценный разговор с Лейлой нам не хватит сил. За связь отвечали имперские коллеги Джарвана, Они же принимали на себя основной магический удар. Будем долго болтать, Кимриков приложит тяжелым и весьма болезненным откатом. Вредить котам я не собиралась, лишь хотела убедиться, что с сестрой все хорошо. Жаль, нельзя связаться с родителями. Они наверняка ужасно переживают и места себе не находят. «Кора», — спросил командир, заметив мой понурый взгляд, — «что-то не так?» «Переживаю, как там матушка с отцом», призналась. «И Рикхард», Я запнулась, вспомнив верного вояку. Искрыла говорила, что с ним и моими близкими все хорошо, но это было до того, как она потеряла силу. Прости, с этим сейчас помочь не могу. В изумрудных глазах дракона плеснулись искреннее сочувствие и участие. Но подумаю, что можно сделать». «Спасибо». Благородство командира поражало. Многие на его месте не стали бы церемониться с навязанной супругой, да еще столь проблемной. Без меня, Айны и Искры он бы давно добрался до имперского посла и придумал, как вернуться к своим. Впрочем, без нашего участия он бы в это и вовсе не влип. Сидел бы сейчас в штабе, занимался своей работой, готовился встречать Новый год. Взгляд невольно соскользнул на брачной татуировке. Интересно, остался ли у него там кто-то, невеста, возлюбленная? Нет! В мысли ворвался возмущенный вопль из крылы я по твоему похожа на бездушную гадину способную влюбленному мужчине память стереть и приворотом к другой привязать да нет но что значит но я честный дух и до встречи с тобой дракон был свободен как ветер в поле «Ну, ладно ладно примирительно прошептала я прости то то фыркнула искра и бросив беглый взгляд на командира добавила и не забывай что не только ты желание загадывала «Так что еще вопрос, кого кому навязала?» «Обдумать ответ духа или спросить еще что-либо я не успела». Кимрик нашел третью точку связи и замевчал, требуя внимания. Пришлось снова сосредоточиться на работе. «Готово!» — воскликнула, отметив на полу нужную зону. «Прекрасно!» Хорхе бегло осмотрел кастрюлю и, убедившись, что все руны, начертаны верно, набрал в нее воды. «Теперь зайдите внутрь пирамиды». Едва он прошептал коротенькое заклинание, точки соединились алыми линиями. Кимрик шмыгнул в центр и, вскинувшись на задние лапки, принялся активно вырисовывать в воздухе какие-то знаки. «Что именно делает зверек, я не понимала, но со стороны выглядело очень забавно. Кот вертелся елой, подпрыгивал и тихонько мевчал, словно читая древние заклинания». После очередного заливистого «мрявк» инициативу перехватил Хорхе. Его бархатный, исчарующий хрипотцой голос придавал ритуалу особый шарм, и я не заметила, как невольно заслушалась. Очнулась, когда вода в кастрюле начала закипать от магии, и сквозь клубы дыма проступило размытое изображение. Первым я увидела кота, упитанного, слоснящейся черной шерсткой, И с шикарным накладным воротничком Жабо. Имперский модник что-то отрывисто мявкнул на Кимрийском и уступил место уже знакомой мне женщине с пронзительно золотыми глазами и короткими серебряными волосами. Кажется, искрыло говорила ее зовут м, -м Эльсандра. -э Рада тебя видеть, Хорхе. Заметив меня, и нежно-зеленого Кикимрика, деманица нахмурилась. Не узнала нас сквозь иллюзию бродячих артистов. «Это Карделия и Искра», — пояснил дракон. «Мы притворяемся бардами». Женщина кивнула, не став выяснять подробности, и командир продолжил. «Мы добрались до гномьего квартала, но связаться с послом пока не удалось». Велита сообщила, что сейчас Детруа находится на ледовой половине, а из-за демонического купола нарушилась не только внешняя связь, но и сообщение между Снежным и Огненным кланом. «Попробую переговорить с ним по своим каналам» ответила Элисандра. «Что с документами? Справитесь без помощи посла? Да, гномы нашли обходной вариант. Утром будем с бумагами». Командир говорил быстро и четко, словно читал скороговорку. А я то и дело нервно осматривалась, пытаясь найти взглядом Лейлу, но, похоже, кроме демоницы и пары кимриков в комнате никого не было. «Что с шаманами? Удалось замести следы? Пока держимся». «Будьте начеку», предупредила Магесса. Ночью в штабе была зачистка. Сообщники темного императора подняли все резервы и пошли в атаку. Хотели отомстить за похищенных принцесс. От слов Демонесса пробрал озноб, а эмоции захлестнули с головой. Я сразу же представила худший из вариантов. «Где Лейла?» — не выдержала. «Она еще в лазарете, но уже пришла в себя», — ответила Элисандра. «Не волнуйтесь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает». Слова женщины немного успокоили, но внутри все равно остался горький осадок разочарования. Хотелось лично убедиться, что с сестрой все в порядке. «Мы можем увидеться с ней», – мягко попросил Хорхе. «Хотя бы на пару секунд». В золотых глазах Димонессы плеснулось недовольство, но спорить она не стала. Застыла соляным столбом, словно мысленно с кем-то общалась. «Только на пару секунд», – наконец ответила. «Сейчас ее телепортируют сюда». Не дожидаясь ответа, она продолжила наспех рассказывать новости. «Информация лилась рекой. Я едва за ней поспевала, а половины и вовсе не понимала». Продиралась сквозь вереницу незнакомых терминов и имен. Зато командир кивал и попутно задавал уточняющие вопросы. Выяснял подробности сражения и прикидывал, чем это грозит нам» пока картина вырисовывалась нерадужная. Потерпев вторую неудачу подряд, темные закусили у дела и бросили все силы на наши поиски. Если в ближайшие дни шаманы не представят Ергуладу хорошие новости, полетят головы. «Идея с заклинателями удачи мне нравится», кивнула Элисандра. «Семья Горгани имеют огромный вес на островах, ее покровительство дорого стоит, но чтобы заслужить его, вам придется очень постараться». «Можешь рассказать что-нибудь о Софико?» — спросил Хорхе. «Она любит скромных, но уверенных в себе, ценит открытый характер и честность, ненавидит ложь даже в мелочах. Попробуйте льстить, выгонит в зашей, ответила Димонесса. «Если хотите произвести впечатление, выберите эмоциональную, яркую и желательно драматичную песню, где можно раскрыть душу». Советы были ценные, и, мысленно перебрав репертуар, я остановилась на полюбившемся романсе «Очи алые». Он у нашего ансамбля получался лучше всего и вполне подходил под вкусы леди Софико. «Учтите, супруг в семье Горгани мало что решает, но относиться к нему надо с почтением. Софи не выставляет свое главенство на показ», предупредила Элисандра. «Отлично. Учтем». «От жениха и ее дочери держитесь подальше. Лишний раз на него вообще не смотрите. Уж больно у вас певичка молодая и красивая». «Ой, а вот это плохо!» Может, внешность слегка ухудшить до завтра?» Пока размышляла, Диманеса закончила инструктаж, и в этот же миг за ее спиной вспыхнула золотистая марева портала. Я едва сдержала удивленный возглас, заметив знакомую тоненькую фигурку. «Лейла!» В порыве чувств шагнула к кастрюльке, но Хорхе придержал меня за локоток, напоминая, что это всего лишь иллюзия, и одно неловкое движение может развеять ее. «Кора!» Едва потухли в портала, сестра заметила нас с командиром и... Кикимрика. Последний на всех производил неизгладимое впечатление. Я никогда еще не видела Лей такой растерянной. «Да, это я! Со мной все в порядке, это морок!» — затараторила Сказать хотелось так много, а времени было в обрез. И закончила с новостями, пора закрывать астральное окно и отпускать котов на заслуженный отдых но я судорожно цеплялась за каждый миг, скользя взглядом по лицу сестры и отмечая самые неприметные детали. Лейла выглядела вполне здоровой, хоть и усталой. Я наверняка знала, что этой ночью она не спала, переживала и, похоже, пыталась наладить нашу связь, которую до сих пор глушил демонический купол и магия Искреллы. Дух говорил, что это для нашего же блага, чтобы шаманы не смогли найти меня и Лейлу по магическому шлейфу. «Не думай о нашей связи!» предупредила, вспомнив о главном. «Ее нельзя сейчас восстанавливать, это слишком опасно!» «Но...» «Время!» — воскликнула Александра. В тот же миг Кимрик в жабо тревожно и надсадно мявкнул. Астральная связь вымотала зверька, лощеный мех потускнел, роскошные кожистые крылья теперь казались прозрачными, да и сам кот словно стал мельче. «Лейла, верь мне, прошу!» — взмолилась. «Не пытайся восстановить связь, иначе шаманы найдут!» Договорить да не успела. Изображение подернулось рябью, а через миг полностью развеялось. В центре комнаты осталась лишь кастрюлька, пустая, с почерневшим дном. Магия выпарила воду и испортила хорошую посуду. «Лейла!» — эхом повторила я. Глаза защипала от слез, а в груди противно заныла. Думала, разговор с сестрой поможет немного успокоиться, но стало только хуже. До этого мы никогда не расставались надолго. Только во время моих вылазок в лес могли не видеться по полдня. Тогда это казалось вечностью. Сейчас нас разделял бескрайний океан, перелететь который нельзя даже на драконе, и демонический купол. За нами охотились. Нас искали, а впереди была лишняя известность и вереница проблем. Было страшно, больно и очень одиноко. Кора. На плечи неожиданно легли горячие ладони, успокаивая и отгоняя тоску. Командир не переходил черту, только осторожно напомнил, что я не одна. — О твоей сестре позаботятся. Элисандра выглядит резкой и неприветливой, но своих в обиду не даст. — Лейла не своя, — вздохнула. «Чужачка — Чужачка! Она стала своей, когда мы согласились на ее безумный план и решили выкрасть вас по дороге к темному императору, — отрезал Хорхея. «Нравится тебе это или нет? Но теперь мы связаны одной судьбой, и от этого никуда не сбежать». «Знаю», — эхом повторила и на миг зажмурилась, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Слова дракона попали точно в цель. Мы основательно влипли, и либо вместе выберемся, либо дружно пойдем на дно. Но сейчас я слишком устала, чтобы думать об этом. Короткий разговор с сестрой словно прорвал невидимую плотину». До этого момента я держалась на злости и желании хоть на миг увидеть Лейлу. Теперь на меня штормовой волной обрушились слабости осознания случившегося. Мне нужна была небольшая передышка, но для начала хотелось прояснить один момент. «Расскажешь, как Лейла вышла на вас, и почему ты вообще ввязался в это дело?» — спросила, обернувшись к Хорхе. На лицо командира набежала до боли знакомая тень. Отец также реагировал, когда мама просила его серьезно поговорить со мной или сестрой после очередной шалости. «Мужчины не любят вмешиваться в женские дела», — в мысли ворвалось хихиканье и крылы. Во время разговора с Элисандрой дух проявил удивительную тактичность и молчал целых три минуты, зато теперь решил наверстать упущенное и начал с нравоучений. «Ты своим вопросом хорошего дракона в неудобное положение поставила. А ведь я тебе и так все рассказала». «Не все!» — огрызнулась. «Я не собираюсь устраивать допрос с пристрастием, просто хочу прояснить некоторые детали». «Могла бы меня спросить?» — продолжил бухтеть Кикимрик. «О, к тебе у меня тоже много вопросов!» — доверительно пообещала. «Особенно меня интересовало странное задание из крылы, больше похожее на пророчество». Во время нашего первого разговора в карете она сказала, что я в качестве платы за помощь должна найти для нее то, что нельзя украсть или купить. То, что не стоит ничего, но ценится дороже всех сокровищ и дарит как вечное благо, так и вечное проклятие. Что она имела в виду, я даже предположить не могла. Но сомневаюсь, что речь шла о ее магии. Терять силы дух явно не планировал. Значит, кроме уже имеющихся проблем, нам придется решить еще одну. «Кора, я...» Командир запнулся и с надеждой посмотрел на Джарвана. Но кот лишь безмятежно мявкнул и принялся вылизывать мех. Мол, я устал, сами разбирайтесь. — Но мне не нужны закрытые сведения, — заверила дракона. — Факты, добытые разведкой, можешь опустить. Если вы и Мегир были ваши люди... Нет, твоя сестра сама вышла на нас. Хорхе задумчиво смотрел на пустую кастрюльку, но меня он взгляд не поднимал. Я чувствовала, что его нервирует этот разговор. Похоже, он переживал, что может невольно выставить сестру в дурном свете или сказать лишнего. «Хорхе!» вздохнула. «Я знаю Лей как саму себя. Да, меня удивил ее поступок, но не мотивы. Я знаю, чего она опасалась. Мы обсуждали это, и сестра не скрывала, что не согласна с планом отца. Зато мне идея задействовать в нашем побеге повстанцев казалась гениальной». Теперь я сполна осознавала последствия. Никто не мог предсказать, что шаманы наложат на карету смертельное проклятие и перекроют все пути к отступлению. Но даже если бы нам удалось сбежать из Эмигир, до штаба имперцев сутки добираться через болото, полные дикой нечисти. Конечно, с нами должны были отправиться повстанцы, но сейчас, признаю, план ужасно рисковый. Ну вот-вот, мысленно поддакнула искра. С и меня до конца жизни Благодарить нужно за помощь и подаренных мужчин Я благодарна Ответила в который раз, но Стоп! Мысленно взвыло Едва до меня дошел смысл ее слов Ты и Лей Отритуалила Ну, да? Сконфуженно пискнул дух Но не паникуй Ей такой мужчина достался Ой! Искра быстро пришла в себя и затараторила Даже отдавать жалко было. Южанин, красавец каких поискать, сильнейший мечник империи, дальний родственник шепот, между прочим, ой!» Поняв, что ляпнула лишнего, искра притихла и попыталась слинять, но не тут-то было. «Так ты поэтому встречи с богиней боишься?» «Вот же зараза снежная!» «И тут напакостила!» А воплей-то было по поводу сложного и непостоянного характера Сейванны. «Ой, ну подумаешь, связала судьбы! Я из благородных побуждений, между прочим!» Подбоченилась Искра. Наверное, со стороны наша мысленная перепалка смотрелась очень странно, но мне было все равно. «Ты обещала, что сестру наша сделка не коснется!» «Так она и не коснулась!» Отмахнулся Кикимрик. «Только ее последствия! И вообще, я дух Нового года!» Не могла же я накануне праздника оставить даму без подарка?» Пока я переваривала услышанное и ошалевала от подобной наглости, дух невозмутимо продолжил. «Кстати, по мастеру половина империи сохнет. Я тебе портрет покажу потом, сама сестре завидовать будешь. Хотя нет, у тебя свой есть. В общем, поверь, мужик Лейли достался, что надо, умный, заботливый». Закончить рекламу она не успела, как и я, надрать ей крылышки за такую помощь. Командир, наконец, собрался с мыслями и начал рассказ. «Твоя сестра записала часть своих воспоминаний на кристалл и передала его нам при помощи служанок». «Иреме и Аманда!» Охнула, вспомнив двух рабынь, которых мы давным-давно случайно выкупили на рынке и после выхаживали, чтобы вернуть им магию. Незадолго до нашего отъезда к Ерголаду они сбежали». «Шаманы утверждали, что беглянок поймали и казнили!» Но Рикхарду удалось выяснить правду. Девушки успели пересечь защитный купол и попали на территорию имперцев. Их дальнейшая судьба была неизвестна до сегодняшнего дня. «Да», — ответ командира снял камень с моей души. «Я ужасно переживала и молилась, чтобы девушки благополучно добрались до своих, но я и понятия не имела, что Лейла уговорит их выступить в роли связных». Девушки передали кристалл генералу Дейер-Ривейра, так что о плане и намерениях твоего отца нашему императору уже известно. Сердце пропустило удар, голова закружилась от штормовых эмоций. Лейла провернула невозможное, и теперь все зависело от повелителя драконов. Если он согласится помочь и выступит против Ергулада вместе с нами... Он запнулась с надеждой, подняв взгляд на Хорхе». Командир молчал и смотрел напряженно, словно размышлял, как сообщить не слишком приятные новости. Эйфория миг сменилась болью и разочарованием. «Похоже, в этой войне нам придется рассчитывать лишь на себя. Имперцы готовы приютить беглых принцесс, но они бросятся в бой ради свободы Аймигир. Наверное, я где-то их понимала». Бесконечная война с Айшагирой отнимала у драконов слишком много сил и ресурсов, а мы на удачу просили их о помощи, не зная реального расклада. Возможно, они обескровлены после прошлой войны и не могут помочь, а может, просто не хотят лезть на рожон. Да, план отца был очень перспективным и в случае победы позволял значительно ослабить Ергулада, но и риск огромен, а императора в первую очередь заботит безопасность собственных территорий и подданных можешь не отвечать». Горько вздохнула и отвернулась. «Винить дракона не получалось. Он и наследник не обязан был спасать. Но на душе все равно скреблись кемрики, а глаза так не кстати защипала от слез. Я успела поверить, придумала себе глупую сказку, в которой бесстрашные и могущественные драконы спасали наш народ от тирании темного князя». «План вашего отца не жизнеспособен», нехотя признался Хорхе. Генерала заинтересовал его способ снятия управляющих плетений сайшагерских владык, но в остальном идея мятежа провальная. Бессилие сменилось яростью. Я резко развернулась, задев дракона взметнувшимися юбками, но обрушить на него злость не успела. Слова застряли в горле, едва я наткнулась на взгляд полной боли и сочувствия. Нет, этот мужчина точно не заслужил, чтобы срываться на нем. «Кора, послушай». Хорхи неожиданно оказался слишком близко, и щеки коснулись горячие пальцы, стирая предательские слезинки. А Эмигер никто не бросит, но план требует существенной доработки. Генерал ищет способ передать весточку твоему отцу. А мы! запнулась, совсем не по-королевски шмыгнув носом. Эмоции захлестывали с головой. Я словно рассыпалась на сотни осколков. Хотелось забиться в дальний угол и разрыдаться. Но дракон решил проблему по-своему и просто сгреб меня в охапку, прижимая к крепкому и твердому, как скала, телу. Подступающая истерика сменилась шоком. Я не знала, как реагировать, но почему-то и вырываться не хотелось. Это особенно пугало. Рядом с командиром было очень уютно и тепло, а его объятья защищали от всего мира не хуже магического купола. Кора, я не люблю слезы и не умею успокаивать плачущих женщин. Ушко обожгло бархатным шепотом, а ладони дракона скользнули по моей спине, бережно оглаживая лопатки. Кожа вмиг покрылась мурашками, а паника и смущение сплелись в тугой узел, лишая возможности здраво мыслить. Хотелось то ли сбежать, то ли по поцеловать дракона. «Пусти!» просипела, ловя за хвост, последнюю чудом уцелевшую умную мысль. «Пожалуйста!» «Давай на кухне продолжим разговор. Там чай, айна и кот со скрылой. Последние испарились с несвойственной им тактичностью, едва дракон заключил меня в объятья. А жаль. Свидетели бы мне сейчас пригодились и помогли избавиться от чувства неловкости. Рядом с двумя духами я воспринимала дракона как собрата по несчастью. Сейчас впервые думала о нем, как о мужчине». «Как пожелаешь». На удивление, командир отступил, пусть и нехотя. Но знай, никто не бросит ваш народ. Мы найдем способ. Надеюсь, прошептала, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Слова дракона обнадежили. Возможно, план отца и впрямь стоит подкорректировать. Все же мы слишком долго жили в изоляции и... В двери неожиданно постучали, и из коридора донёсся напряжённый голос главы гильдии. «Это Велита! Я могу зайти? У меня срочные новости!» От слов гномки внутри всё заледенело. «С хорошими вестями так не врываются, значит, мы снова влипли. И на этот раз по-крупному!» «Сейчас открою!» Хорхе направился к двери, а на кухне бодро дзынькнула морозильная камера. Айна спряталась в своё логово, зато коцки Кимриком мигом примчали в гостиную. Мряв! заинтересованно уточнил Джарван, едва вошла Велита. Она выглядела бледной и насторожённой, а глаза лихорадочно блестели. «У нас проблемы!» – с порога объявила гномка. «Это мы поняли. Командир был невозмутим, как ледяная глыба, даже бровью не повёл. Могу узнать, что именно произошло» леди софико затребовала ваши документы и мы сразу отправили ей на мир кол магические копии которые нам прислали настоящие артисты затараторила велита безопасники горгани их проверили убедившись что все чисто леди софико решила посмотреть само выступление к чему такая спешка удивилась я разве смотрины не завтра леди не хочет рисковать на свадьбе ее дочери будет вся демоническая элита включая обоих владык — пояснила Гномка. — Поэтому мероприятие должно пройти на высшем уровне. — Уже обоих? — просипела искра. — Начинали же с одного Кортеса. — Дамиан тоже приедет, — скривилась Велита. — Софико слишком значимая фигура, ее поддержка стоит дорого, так что на время бракосочетания леди Этери братья решили забыть о разногласиях. — Мрак, — констатировал Кимрик. — Да уж, точнее не скажешь. Полный... «Мряк!» «Горгани будут здесь через час», — продолжила гномка. «Нам нужно срочно что-нибудь отрепетировать». Она запнулась и с надеждой посмотрела на командира. «Скажите честно, вы на гитаре-то играть умеете?» «Да», — коротко ответил дракон. «Кора поет сама, фонограмма не нужна. Но мы успели выучить всего две песни. О, это не проблема», — заверила гномка. «Тогда предлагаю исполнить «Очи алые», — Вздохнула я, выравнивая сбившееся дыхание. «Новости были дурными, но не катастрофичными. Главное, что демоны ничего не заподозрили, и документы их устроили. Остальное зависит от нас». «Поддерживаю», — подал голос Кикимрик. «Эта баллада вполне в ее вкусе, но меня беспокоит другое. Вы копии документов по Миркалу высылали. А вдруг Софико захочет увидеть оригиналы?» «А, Горгани не станет тратить на это время» отмахнулась Велита. «Она доверяет своему начальнику охраны. Пока что копий хватит с головой, а к утру уже изготовим настоящие документы со всеми печатями и магическими отпечатками. Они понадобятся для пересечения внутреннего купола. Без них не выпустят на ледовую половину». «Надеюсь, к нам мы все успеют, и до утра ничего не случится. Хотя с нашей удачей от тихой и спокойной ночи можно только мечтать». «Наше выступление Софико будет рассматривать через гноми бинокль», — продолжила дочь Гор. «Нужно отработать все до мелочей. Сомневаюсь, что это можно сделать за час, но хор сейчас соберется в главном зале. Пока я выдам соответствующее распоряжение, вы успеете переодеться», — добавила Велита, окинув меня цепким пристальным взглядом. «Наденьте яркое платье с короткими рукавами, чтобы брачную татуировку было видно с порога». А о вашем особом положении я сразу сообщила. Для вас это огромный плюс». «Точно. Замужняя и беременная певица вряд ли привлечет внимание зятя Софико. Жаль, вместо супруга придется демонстрировать бабу Хорхе. Хотя нет. На свадьбе будет много незамужних дам. Нечего им заглядываться на красивых драконов. Вот бабушка с гитарой в самый раз». «Жаль же, вот пока не заметен». Вздохнула гномка, вгоняя меня в краску. «Может, накладно использовать». «Сержант Тарве видел меня без него!» а, «Да, точно!» Разочарованно протянула глава гильдии. «Тогда делаем ставку на брачную татуировку. Зять Софико очень темпераментный демон, но в открытую на изменах пойман не был. Однако, чтобы навлечь гнев Гаргани, хватит и пары ответных взглядов. Я вообще не собираюсь на него смотреть. Могу даже внешность косметикой подпортить. Бледности добавлю, круги под глазами нарисую». Я задумчиво посмотрела на нашу зеленую фею. Для дела могу тоже кикиморой прикинуться. Нет, отлишнее. Немного подумав, ответила Велита и протянула нам тоненькую папку. Здесь вся необходимая информация. Внимательно прочитайте. А я тем временем подготовлю хор и декорации. Жду вас внизу через 15 минут.